Константин Гаврилович быстро взглянул на своего шефа. Тот стоял побледневший, ничего не говоря. Кирилл Головкин был начальником отдела развития и действительно стоял в холле офиса, когда они вошли в здание. Это был молодой перспективный экономист, которого выдвигал лично Александр Юрьевич, предложивший ему сразу должность начальника отдела развития. — Ты с ним раньше говорил? — спросил Константин Гаврилович. — Да. Он сказал мне, что позвонит в тот момент, когда Александр Юрьевич войдет в офис. Он специально стоял в холле, выдохнул несчастный. — Едем в город! — закричал Александр Юрьевич, теряя всякий интерес к пленнику. — Быстрее! Мы должны найти Головкина, пока тот тоже не сбежал. — А как быть с этим? — спросил Григорий у Константина Гавриловича. Но тот только отмахнулся, давая понять, что сейчас не время спрашивать. Он сам снял наручники с несчастного, снова нацепив одну пару на руки Михаила и толкнул его в сторону подвала. Пленник упал. Он словно разучился ходить. К тому же ему мешали спущенные на колени брюки и трусы. Александр Юрьевич уже сидел в автомобиле. Он открыл дверцу и сказал. — Константин Гаврилович, Бросайте эту падаль, пусть подыхает прямо на даче. Начальник службы безопасности покачал головой. В отличие от своего шефа, он хорошо представлял, что именно может случиться, если оставить такую падаль без присмотра. Он толкнул Михаила по направлению к подвалу. «Давай, давай», — мягко сказал он. «Отлежишься в подвале, отдохнешь-то. Григорий вместе с Антоном перетащите его в подвал». — попросил он племянника, направляясь к автомобилю. Племянник с недовольным лицом пнул Михаила ногой в живот, чтобы тот поднялся и оделся, но несчастный неподвижно лежал на земле. — Вставай! — крикнул Григорий. — Вставай, тебе говорят, и надень свои портки. Я только раздевать умею. одевать я еще не научился. Михаил трясущимися руками стащил с себя веревку, натянул кое-как трусы, брюки, Изгибаясь от боли, сделал несколько шагов по направлению к подвалу. От перенесенных мучений он посидел, превратившись в пожилого человека. «Быстрее!» — толкнул его Антон. Он не хотел признаваться, что раньше дружил с Михаилом, и не просто дружил. Когда хозяин отдыхал, они вместе ездили за девочками вместе работали на пару, меняясь партнершами в ходе встречи. Ему было неприятно, что попался именно Михаил, но он знал, что нельзя обнаруживать свои эмоции, и тем более нельзя жалеть своего бывшего друга. Каждый сам выбирал собственную судьбу. Раз Михаил захотел стать предателем, значит, должен получить то, что обычно получает предатель. В подвал они спустились втроем. Григорий толкнул еще раз Михаила, и тот упал на цементный пол. Антон достал пистолет и протянул его племяннику, молча показывая на пленника. Тот Удивленно посмотрел на него. «Ты чего?» Спросил он. «Твой дядя приказал», — невозмутимо ответил Антон. Григорий взял пистолет, подошел к пленнику, поднял пистолет, прицелился и опустил руку. Снова поднял, снова прицелился и снова опустил руку. «Нет», — выдохнул он, — «не могу, просто не могу». — Как это не могу? — презрительно спросил Антон. — Он ведь все равно не жилец. Нужно уметь все доводить до конца. Он подошел к Григорию, взял у него пистолет, потом сел на корточки и провел рукой по волосам пленника, словно погладил его напоследок. — Михаил, — почти ласково сказал он, — подними голову. Пленник, почувствовав прикосновение и услышав нормальные слова, поднял голову. «Антон», — сказал он, глотая слезы, — «Антоша, а теперь открой рот», — все так же ласково сказал ему бывший друг. Ему было уже за тридцать, он всегда любил, когда женщины широко открывали рот и засовывал туда пальцы или кусочки фруктов. К сожалению, во времена его молодости лет десять назад разнообразные формы любви считались аморальными, в бывшем Советском Союзе не было особого выбора в сексе. Идеология вторгалась и в постель граждан, зато теперь он всегда брал реванш, заставляя каждую проститутку отрабатывать обязательный номер. Михаил открыл рот, и Антон почти любовным движением медленно и мягко вставил туда ствол пистолета. Он улыбнулся и повернулся к Григорию, чувствуя непонятное возбуждение. Михаил, поняв, что его мучением приходит конец, Тоже улыбнулся. «Не надо!» — почему-то попросил Григорий. «Может, не нужно?» «Ему будет хорошо!» — шепотом сказал Антон. «Не надо!» — еще раз попросил Григорий. «Сейчас я закончу!» — уже громче прошептал Антон и выстрелил. Взрыв разорвал голову несчастного, забрызгав руку убийцы кровью и мозгами. На стене осталось большое пятно. Жертва дернулась всем телом и обмякла на полу. — Вот и все, — почти весело сказал Антон. — Вечером приедем, закопаем труп, а потом зацементируем подвал. Сюда нужно будет влить машину цемента. — Я понял, — ошеломленно сказал Григорий и, отвернувшись, вдруг начал судорожно изгибаться. Его стошнило. «Слизняк!» — усмехнулся Антон, выходя из подвала. «Не забудь про платок и про наручники. Они валяются на полу. И закрой за собой дверь, когда тебе станет немного лучше. Почисти костюм, я тебе грязного в машину не пущу». Он вышел из подвала и направился к машине. «Почему так долго?» — недовольно спросил Константин Гаврилович. «Мы ждем уже десять минут. Где Григорий?» «Он сейчас придет», — спокойно сказал Антон, доставая на свой платок и вытирая кровь с рукава своего пиджака. «Что это?» — спросил шепотом Александр Юрьевич. «Кровь», — спокойно сказал Константин Гаврилович. Ему разбили нос, и Антон испачкался в его крови. «Надеюсь, с ним ничего страшного не случилось?» — иронически спросил хозяину Антона. Он слышал выстрел и понимал, что там случилось но предпочитал делать вид, что ничего не понял. не там все в порядке», — ответил Антон. «А где ваш племянник?» — спросил хозяин уже у Константина Гавиловича. «Он сейчас придет», — коротко ответил тот. Из подвала нетвердыми шагами вышел Григорий. Он качал головой и пытался осознать случившееся. Дядя посмотрел на него и вздохнул. Ему казалось, что его племянник гораздо сильнее».